«Ты очень красивая», — отпив из от бокала, сказал он. «Знаешь, когда я думаю о тебе, мне не нужно что-либо вспоминать. Стоит закрыть глаза, и ты рядом. Все твои улыбки, ямочка на чеке, взмах ресниц — они всегда со мной. Глупо, да?» «Нет», — покачала я головой. «Знакомо. Все еще злишься?» «Я не злюсь. Только это ничего не меняет. Умные люди говорят, надо уметь прощать. Они не умные, они святые, распрощают. И мы оба не из их числа?» Разве нет? В каждом правиле есть исключение. То есть ты бы меня простил, измени я тебе. Его зрачки сузились, взгляд стал жестким. Я усмехнулась и произнесла вслух то, что понятно, и без слов. Ты бы меня убил. О прощении речи нет. Убил. И ту мразь, что к тебе прикасалась, тоже. От того, как он произнес это, мне вдруг стало страшно, словно почувствовав, он дружелюбно улыбнулся и добавил. Я не собираюсь отправлять к праотцам твоего женишка, хотя, должен признаться, одно время всерьез подумывал об этом. — Надеюсь, ты не ждешь благодарности? — хмуро поинтересовалась я. — Нет, но готов ее принять, если она в тебе проснулась, — засмеялся он. — Перебьешься, — отрезала я и отпила коньяк. Он обжег губы, теплом разлился по телу. Мы замолчали. Тишина больше не давила. Стала спокойной, и трепетно, как и всегда. Удивляясь самой себе, я успокоилась. «Где-то в глубине души я все же знала, что он придет, что встреча наша неминуема. Но только сейчас поняла, что ждала этого. Теперь он здесь, и тяжесть ожиданий исчезла». «Что такого ты нашла в нем?» «Кроме денег и статуса?» — усмехнулась я. Он ответил тем же и добавил. «Кроме них, родимых». «Разве этого недостаточно?» «Для тебя?» «Абсолютно». «Как насчет чувства юмора?» «Неплохо, но в целом ничто». «А может, это есть то, чего я хочу?» Разве в это так сложно поверить? В конце концов, большинство женится и на меньших основаниях. Неплохая версия. Охотно бы поверил, не будь мы с тобой одной крови. Тимур сидел напротив, такой родной, такой далекий. Он читал меня как книгу, единственной кроме Ленки, кто был способен на это. Любая ложь, придуманная мной, даже самая искусная, способная запутать и великого плута, перед ним ничего не стоила. И это злило, посему я лаконично сказала. Иди к черту, Тимур! Он засмеялся, ожидая чего-то подобного, разлил коньяк и, подняв бокал вверх, торжественно произнес «За беззубую, отупевшую толпу, частью которой моей лукавой девочке никогда не стать!» Я фыркнула, но выпила. Тимур ждал ответа, не торопил. Я же в волю тянула время, не поднимая глаз от бокала, в котором переливался коньяк. Наконец мне надоела моя же глупая игра, и, посмотрев ему в глаза, я сказала правду. Я выхожу за него, потому что он никогда не сможет сделать мне больно. Тимур ничего не ответил, лишь смотрел на меня. Казалось, начнись Третья мировая война или накроет цунами гигантской волной Санкт-Петербург, мы и не заметим. В этот миг существовали лишь мы, двое. Раздался едва слышный треск. Не сразу осознав, что случилось, я огляделась, но только увидев, как по его руке растекается кровь, падая бурыми пятнами на скатерть, поняла, в чем дело. Тихо, ахнув, я бросилась к шкафу. Тимур казался абсолютно спокойным, не удивлюсь, если ничего и не заметил. Достав аптечку и чистое полотенце, я села рядом с ним. Бережно, стараясь не навредить, притянул его руку к себе. Разжав дрожащими пальцами его ладонь, я стала вытаскивать из нее осколки бокала. Он сидел неподвижно, наблюдая за мной ласковыми и грустными глазами. — Он ведь понятия не имеет, кто ты, — тихо сказал Тимур. — Ему и не надо, — ответила я, пытаясь остановить кровь. — А ведь бедолага верит, небось, что, одев на тебе эксклюзивные шмотки да брюлики подороже, сделает счастливой, завоюет, сотворит другую Арину. Не дурак ли, а? — Может, и дурак, зато искренен. — Тебе же самой смешно от всего этого. Все эти зануды и все знайки, что кружили тебя, новые лица, новые правила, наряды, интерьеры — Ты же будь в театре, в зрительном зале, наблюдаешь за ними, за их чудачествами и жалкими попытками навязать тебе что-то, убедить в своей уникальности и всевластности. «Перестань», — попросила я, но Тимур не слушал. «Шуты пыжатся, стараются, всецело самим себе верят, друг другом любуются, но им, бедняжкам, невдомек, что это ты на них сверху вниз смотришь. Ты, уличная девчонка, можешь и знаешь больше, чем все они вместе взятые». Они и волоска твоего упавшего не стоит, омнят себя богами. А тебе и в радость, у Арины свой собственный кукольный театр. Новые игрушки радуют больше побрякушек, не так ли, моя родная?» Он ждал ответа, понимая, что не услышит его. Я знала, что есть правда в его словах, но не собиралась отступать. Закрепив бинт, я посмотрел в его глаза и, поднимаясь, попросила. «Постарайся не мочить повязку». Резким движением он вернул меня на место, ухватив за шею, приблизил к себе тихой ярость овладела им, слова обжигали. Я не сопротивлялась, зная, что это ничего не даст. — Что такого есть в нем, чего нет во мне? — Ничего. Он даже на тень твою не тянет. — Что же ты творишь тогда, Арина? — А тебе не приходило в голову, что именно это меня и привлекает? С ним никаких проблем, никаких тревог. Так легкий намек на привязанность с надеждой обрести привычку. Он не сможет обидеть меня, даже если захочет. Я же могу просчитать его до финала, если не будет лень. Надоест — уйду. Он уйдет, я и не замечу. Удобно, не правда ли? Никаких привязанностей, один расчет. Это ведь и есть твое главное правило. Кажется, я научилась, как по нему жить.